Вот как французские легионы, более великие, нежели римские, пали на плато Мон сен жан на земле, измокшей от дождя и крови, среди темных ниф, в том месте, где теперь каждый день в 4 часа утра проезжает, весело посвистывая и стягая свою лошадку, Жозеф, который возит почту в Нивель.